Все, что я здесь пишу, я пишу по устному, не особенно связанному рассказу цвета. Но я давно уже, как будто слышу голос читателя, нетерпеливо спрашивающий, «Да что же это? Яф или сон? если сон, то когда он кончится?» Очень скоро. Мы идем быстрыми шагами к концу, и я постараюсь излагать дальнейшие события в самом укороченном темпе. за то, что все приключившееся с нашим героем произошло на самом деле, я не стану ручаться. Хотя напоследок все-таки приберегаю один-два факта, которые как будто свидетельствуют, что не все в похождениях цвета оказалось сном или праздным вымыслом. А, впрочем, кто скажет нам, где граница между сном и бодрствованием? Да и намного ли разница жизнь с открытыми глазами от жизни – закрытыми. Разве человек, одновременно слепой, глухой, немой, лишенный рук и ног, не живет? Разве во сне мы не смеемся, не любим, не испытываем радости и ужасов, иногда гораздо более сильных, чем в рассеянной действительности? И что такое, если поглядим глубоко, вся жизнь человека и человечества, как некраткий, узорчатый и, вероятно, напрасный сон? Ибо рождение наше случайно, зыбка наше бытие, и лишь вечный сон не приложен. Цвет наделал целый ряд глупостей. Вечером, после скачек, еще томясь стыдом и жалостью от своего выигрыша, он вдруг вспомнил грубый выкрик Валдалаева, разозлился задним числом и, по совету возликовавшего Тофеля, послал хриплому великану вызов на дуэль. Секунданты, драгунский безусый корнет и молодой польский поддельный графчик, привезли согласие Валдалаева и передали даже его подлинные слова. Он сказал сердито, я продырявлю этого цвета так, что от него останется только запах. И он это может, прибавил от себя, важно нахмурившись корнет. Он бывший ахтверец и знаменитый бритер. Тента може, уверенно подтвердил граф. а вспыхнувший от нового оскорбления Цвет подумал, «Ну, в таком случае я его убью». На другой день утром они стрелялись за караваевскими дачами в рощице на лужайке. Валдалаев выстрелил первый и промахнулся. Пуля лишь слегка задела рукав рубашки Ивана Степановича. Цвет, впервые державший пистолет в руке,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 «Но, черт побери, сатанинская у вас удача! Исключи!» Вблизи от места поединка уютно засел в зелени загородный ресторанчик. Туда, по окончании формальности поединка, направились дуэлянты, четверо свидетелей и доктор, чтобы заказать завтрак, о котором память должна была сохраниться на десятки лет.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 Целовать в самый храп, в мордочку, безнаказанно. Ура! Поедем в купеческий клуб, сказал где-то в пространстве Валдалаев. Там французские шулера, там я проиграл сотню тысяч. Есть езда, ответил с добродушной готовностью Цвет. Но сперва вымойте меня сельтерской водой. Это было сделано. Свет почувствовал себя сразу трезвым и легким. По дороге Валдалаев, сидя с ним рядом на извозчике и обнимая его, шептал ему тепло в ухо. «Четыре француза! Господа Поль, Бельден, Филипар и Галеру! Ты их разом!» «Понимаешь?» «Разом!» «Понимаю!» «Твоя власть, милый виноград, от дьявола!» «Верно?» — Да, да. Валяй. Я им покажу. — Покажи. В лучшем городском клубе, где бывал сам губернатор, цвет обыграл в эту ночь в Бакара четырех профессиональных искуснейших шулеров. Он также открыл в рукаве у одного из них, у главного крупье, месье Филиппара, машинку с готовыми восьмерками и девятками.